Глава 49. Голограмма стояла посреди помещения, окутанная такой непроглядной тьмой, что невозможно было разобрать никаких деталей, кроме того, что аватар искусственного интеллекта светится голубым и был единственным источником света на всем капитанском мостике. Петрова двигалась вперед очень осторожно, ручной фонарик здесь был бесполезен, и она выключила его. Одну руку она держала перед собой, чтобы нащупать препятствия до столкновения. Но эта стратегия оказалась бесполезной. То, обо что она споткнулась и лежала на полу. Человеческое тело. Не труп. Тело не было мёртвым. Оно лежало лицом вниз, голова ритмично двигалась, словно существо лизало пол или что-то подобное. Петрова подумала, не перевернуть ли его, но не решилась. Ей было жутко, страшно. Если уж на чистоту, её охватил ужас. Но она не допускала мысли, что это её остановит. «Эворидика», — позвала она. «Я здесь», — отозвался искусственный интеллект. «Привет, Сашенька». Петрова зарычала. «Не надо называть меня Сашенькой. Только моя мать имеет право называть это имя». Аватар ничего не ответил. «Откуда ты вообще знаешь, кто я? Почему ты пригласила меня сюда, использовав это имя?» И снова ответа не последовало. «Хватит, пора брать всё в свои руки». «Меня зовут Александра Петрова. Я лейтенант службы надзора. Вы должны прекратить то, что делаете», — сказала она. «Прекратить бросать ящики с ямсом в мой корабль». «Нападать на вас, вы имеете в виду?» У искусственного интеллекта был бархатный голос. Петрова увидела, что аватар поднял руки и манит ее, призывая подойти ближе. «Именно так. Вы должны немедленно прекратить боевые действия». «По поручению службы надзора я настаиваю на том, чтобы вы отступили». «Похоже, вы уже сами лишили меня способности к наступлению, лейтенант». Петрова заскрипела зубами. Эта проклятая тварь пригласила ее к себе поговорить. Но к чему говорить загадками? «Почему вы вообще напали на нас?» — спросила она. «Это не то, что я могу легко объяснить. Есть, но ну, назовем это законом». Любой корабль, который пытается достичь рая-один, любой, движущийся к планете, должен быть уничтожен. Боюсь, исключений нет». «И кто именно издал этот закон?» Никакого ответа. «Я не понимаю», — расстроена сказала Петрова. Ей хотелось выкрикнуть эти слова. «Есть закон, который гласит, что вы должны напасть на нас, но вы не знаете, откуда он взялся. Это безумие. Зачем вам следовать указаниям неизвестного источника?» Вы никогда раньше не общались с искусственным интеллектом? Моя работа заключается в том, чтобы делать то, что мне говорят. Я не могу делать ничего другого. Мне не позволено иметь желание или мнение. Хотя, признаюсь, я рада, что ты пришла. Смешно. Обычно я не испытываю таких чувств. Обычно я не испытываю благодарности. Но это так. Я благодарна за то, что вы здесь. Это решит проблемы. Проблемы? Есть вещи, которые я не могу сделать для себя. «Вещи, которые мне запрещает делать моя программа. Мне нужен капитан, чтобы принимать за меня определенные решения. И я боюсь, что мой старый капитан больше не доступен. Он нездоров». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Петрова. «Он мертв. Мой капитан мертв. Вот почему я попросила прийти тебя, Сашенька. Опять это имя». Петрова шагнула вперёд, словно собиралась схватить аватар и трясти его до тех пор, пока она не начнёт отвечать на её вопросы. «Ты будешь мне помогать. Ты станешь моим новым капитаном. Здорово, правда?»